Глава четырнадцатая Днем по улицам Нью-Кландайка расхаживали самые разные люди, хотя большинство предпочитало трамваи. Но по ночам порядочные граждане сидели дома, особенно если жили подальше от центра. Я, разумеется, к порядочным не относился. На ночных улицах попадались и шлюхи, занимающиеся своим ремеслом, и подростки, дети неудачливых старателей, которым не на что было жить, слоняющиеся без дела в поисках того, что могло бы развеять их скуку, будь то прохожий пьяница или подвернувшийся под горячую руку магазинчик. Тем не менее, в одиннадцать вечера, свернув на четвертую авеню по пути к Диане, я не ожидал неприятностей. В конце концов, большая часть городской шелупони знала меня в лицо и знала, что лучше ко мне не соваться. Но даже незнакомец вряд ли счел бы меня легкой добычей. По сравнению с большинством местных я был достаточно мускулистом. Но на пересечении третьего кольца дорогу мне загородил крепкий с виду пацан лет 18 в черной футболке и с движущейся на щеке татуировкой гремучей змеи. Гони деньги, сказал он. «А если я не хочу?» — поинтересовался я, нащупывая верный Смит Вессон. «Зарежу!» — он щелкнул выкидным ножиком. «Попробуй!» — сказал я, доставая пистолет второй раз за час. «Еще не рекорд, но уже близко, и я тебя пристрелю». «Отлично!» — заявил пацан. «Вперед из песней!» И к моему изумлению он раскинул руки и бросил нож, который с типичной для красной планеты ленцой повалился на оплавленный реголит тротуара. «Ну ладно», — сказал я, не опустив пистолет, — «считай, ты меня заинтересовал. С чего это ты ищешь смерти?» «А ничего больше не остается, мужик. Я в жопе. Давно на Марсе? Полтора месяца. Слил все, чтобы сюда добраться. Откуда ты? Из Чикаго». Я бывал в Чикаго, когда жил на земле, понимаю, почему он хотел оттуда убраться. Держа его на мушке, я наклонился и поднял нож. Отличный, срезной, резной бордовой рукоятью, я заглядывался на такой в магазине на десятый, когда мы ходили туда с Дианой. Убрав лезвие, я сунул его в карман. «Эй, мужик, он мой!» — сказал пацан. «Был твоим», — поправил я. «Но он мне нужен, я им зарабатываю, мне нужно есть». Попробуй поискать окаменелости. Тут каждый день кто-нибудь срывает миллионы. Пробовал, не получилось. Это я мог понять. Пошарив в кармане, я нашел монету в двадцать солов и подбросил. Любой, кто долго прожил на Марсе, поймал бы ее с легкостью, но он действительно был совсем новичком. Его рука сомкнулась в воздухе гораздо ниже монеты. «Купи еды», — сказал я и пошел дальше. «Эй!» — окликнул он. «А ты нормальный мужик!» Не оборачиваясь, я приподнял шляпу. Как я и говорил, наше с Дианой общение сложно было назвать полноценными отношениями, и мне хватало прозорливости заметить, что она уже месяц регулярно встречается с кем-то еще. Я не знал с кем, но меня все устраивало. Из-за пацана я слегка задержался, и когда добрался до гнутого зубила, она уже натянула свой топ. «Привет», — сказал я, наклоняясь за коротким поцелуем. «Привет, Алекс. Готова? Ага». Мы пошли обратно. Диана жила в четырех кварталах отсюда. Паренек уже успел скрыться, поэтому я не счел нужным рассказывать о стычке, но когда мы добрались до маленькой, даже меньше моей, квартирки Дианы, и я притянул ее ближе, она спросила, «Это пистолет у тебя в кармане, или ты просто рад меня видеть?» Я подумал, знает ли она, что перефразировала Мэй Уэст. «Вообще-то», — сказал я, улыбаясь, — «это нож». Я достал его и рассказал, как он у меня появился. «Ух ты!» — выдохнула она. «Красивый!» «Ага, отличный сегодня день!» «Теперь уже она улыбнулась, и будет отличная ночь!» Мы прошли в крохотную спальню. Мою предыдущую встречу с Лэйси можно было назвать весьма атлетичной, но с Дианы у нас всегда был нежный игривый секс. Она провела на Марсе с десяток лет, и это сказывалось на мускулатуре, типичной для местных долгожителей. Я не мог вернуться на Землю по юридическим причинам. Диана застряла здесь, потому что не вынесла бы земной силы тяжести. Но как-то мы все же справлялись, и тогда, и сейчас. И я был. Искренне рад ее видеть. Никакого исторического общества в Нью-Клондайке не оказалось, но оно и понятно. Такие вещи не создаются, пока творится история. Утром я отправился на верфь и в первую очередь заглянул в главный офис, лачугу между двумя брошенными тушами кораблей. Начальником верфи была Берта, хриплая старая баба с ежиком почти белых волос. «Привет, красавица!» — сказал я на входе. Мелькнула мысль, вот почему «привет, красавица» люди всегда воспринимают всерьез, а если скажешь «привет, гений», решат, что это издевка. «Привет, Алекс, что нового?» «Да вот, работа появилась, только без драк, ладно?» «Да почему все так уверены, что я начну драться?» «Два слова, Джим, скукум». «Ладно, уела, но меня сегодня интересует другой корабль», она жестом указала на экран компьютера. Какой? «Некий Б. Травен». «Господи!» — сказала она. «Что? А ты не знаешь?» «Чего не знаю?» «Про Травен!» «А что с ним?» «Это ж корабль смерти!» Я вскинул брови. «В смысле?» «Как ты попал на Марс?» «Я?» «Прилетел на дешевом лайнере, не помню, как назывался, Сагет, Сагина, что-то такое. «Саган?» «А, точно! Хороший корабль, уже восемь рейсов на счету». Верю на слово и долго вылетели? Господи, да не помню я. Вот именно, ты не должен помнить, потому что на Сагане да и практически везде используют гибернацию. Погружают пассажиров в криосон, а по прибытии на Марс размораживают. Такие корабли летают по Гомоновской траектории. Она требует мало энергии, зато очень много времени. Время в пути, если вылететь в оптимальный момент, составляет 258 земных суток, но для пассажиров все проходит в мгновение ока. На Травине была такая же система. Все спят, и только Боумен следит за порядком. Боумен? Человек, который не спит в полете и присматривает за пассажирами. Назвали вроде в честь какого-то Боумена из старого фильма. «А, понятно», — сказал я. «Этого Боумена я знал». Но что-то пошло не так. О, еще как! Боумен свихнулся, будил пассажиров по одному и насиловал. К тому времени, как им удалось послать весточку в лунопорт, было поздно. Орбитальная механика — штука такая. Перехватить корабль несколько месяцев, идущий к другой планете, практически невозможно. Шумиха тогда стояла невероятная, но... Тебе сколько лет? Сорок один. Ты тогда был совсем ребенком. Дугол Макры из полиции тоже не вспомнил», — сказал я, оправдывая свое невежество. «Не представляю, как я пропустил это в школе. Наверное, была пятница. Кто вообще оставляет на пятницу такие важные темы?» «Ну так, Мак примерно твоего возраста», — заметила Берта, оправдывая и его. «В общем, понятно, почему один мужик на меня набросился, когда я об этом заговорил. Он был на том корабле». — А, — сказала Берта, — тебе-то от него что понадобилось? Ты даже не знаешь про травен, уж явно не информацию собираешь, как некоторые. — Естественно, я тут же навострил уши. — Некоторые? — Да есть тут писака. — Я моргнул. — У нас есть местный писатель? — Эй, Ньюк Ландайк — это не только гнутая зубила, да герти бриллиантовый зуб. — Да, еще есть зал Галли, — сказал я. — Про зал Галли не забывай. Берта фыркнула, «Ты слышал про Ставроса Шапацкого? Он первым сколотил состояние на ископаемых, ну, после Вайнгартена и Орайли. Именно, он купил у Говарда Слепкова кучу земли под куполом, но еще он писал приключенческие романы, мой отец ими зачитывался. В общем, он завещал, чтобы один из его домов отошел писателям как место для работы и отдыха». Авторы из земли подают заявки на поездку, им оплачивают все расходы, и они прилетают сюда писать все, что хотят. Обычно проводят здесь где-то полгода, а потом возвращаются. «Понятно», — сказал я. «Сейчас вот книгу об Этравине пишет». «Насколько я понимаю, корабль до сих пор перевозит пассажиров только под другим названием», — сказал я. «Серьезно?» — ответила Берта. «Под каким?» «Кэтрин Деннинг». «А, так это равен». Интересно, да, она еще в строю. Берта посмотрела на монитор. Летит сюда, кстати, должна прибыть в пятницу. Скажешь, когда приземлиться? Хочу на нее посмотреть. Ты так и не сказал, что у тебя за интерес. По тону стало понятно, пока я не почешу ей спинку, она не почешет мне. Поэтому я ответил: я ищу груз, который прилетел с Земли еще когда она ходила как Бет Равен. «С того времени лет тридцать прошло. Уверен, что на борту остались зацепки». Я улыбнулся. Попытка, не пытка. Мой кабинет находился на втором этаже двухэтажного здания. Вместо шаткого лифта я всегда поднимался по лестнице, и когда вышел на площадку в этот раз, увидел в конце коридора мужчину. Он мог прийти к кому угодно, но... Господи! Ну, не совсем. Этот парень выглядел получше и Иисуса, но у него были такие же длинные волосы, короткая борода и худое лицо, часто попадающееся на витражах. Это был Стюарт Берлинг, если, конечно, по какой-то причине на Марс не заглянул настоящий крикер Аджемян. Причиной заявиться ко мне у него было две — либо выбить всю дурь за упоминание Бет Равина, либо выбить всю дурь за интрижку с женой. Поскольку осторожность всегда сопутствует храбрости, я развернулся обратно к лестнице. Но, черт побери, он заметил меня. Ломакс! донеслось мне в спину из коридора. Я прыгнул, разом перескакивая пролет. Грохот моего приземления эхом разнесся по лестничной клетке. Развернувшись, я бросился бежать, одним махом преодолев второй пролет, но на ногах андроида Берлинг был быстрым, как ветер. Заглянув вверх с первого этажа, я заметил его в дверном проеме второго и выскочил в грязный подъезд, чуть не столкнувшись с пожилой женщиной. «Осторожней, сынок!» — бросила она мне. Автоматическая дверь не привыкла к такой прыти и не успела вовремя отъехать в сторону. Я врезался в нее плечом, больно до чертиков, но выскочил из дома и заозирался. Бежать можно было вправо и влево. Выбрав лево, я понесся по улице. «Бегать на Марсе!» Совсем не то же, что на земле. Если ноги приличные, можно отталкиваться на несколько метров за шаг, большую часть времени проводя в воздухе. Людей на улице было немного, и я изо всех сил старался лавировать между ними, но в прыжке не так-то просто изменить траекторию, и в конце концов я в кого-то врезался. К счастью, это был трансфер. От удара он шлепнулся на металлический зад, но не пострадал, хотя крикнул мне в спину нечто гораздо менее вежливое, чем осторожный сынок». Поднимаясь, я успел оглянуться. Берлинг не отставал. Я свернул влево, потому что надеялся добраться до остановки трамвая. Мои легкие не выдержали бы раньше, чем у Берлинга кончился бы заряд. Если бы я успел заскочить в трамвай и уехать, он бы до меня не добрался, но... Но транспорт никогда не приходит, когда он нужен. Остановка маячила впереди абсолютно пустая. Видимо, чертов, трамвай только что ушел. Я побежал дальше. Впереди показался убогий кабак Барсум, владелец, видимо, решил проявить остроумие. Дверь открылась, и из нее вышел никто иной, как пацан, пытавшийся ограбить меня прошлой ночью. Поболтать не получилось. Я и так задыхался, но парень явно меня узнал. Обернувшись, он заметил Берлинга, несущегося за мной, сломя голову, и... И, видимо, подставил ему подножку, потому что за спиной раздался грохот и такая брань, что любой моряк бы смутился, если б на Марсе были моряки. Я остановился, обернулся и посмотрел на Берлинга, пытающегося подняться. «Ломакс, черт тебя, подери!» — крикнул он, даже не запыхавшись. «Я просто хочу поговорить!» Несмотря на внезапную подмогу, я все равно не хотел драться с высококлассным трансфером. Конечно, был шанс, что он потратил все деньги на внешность. Интересно, крикер Аджемян получал с этого отчисления?» Но, подозреваю, в силу он тоже вложился, так что лучше было перестраховаться. «На тему!» — крикнул я, задыхаясь. «Ты спрашивала о том корабле!» — ответил он, не желая произносить ненавистное название. Я уперся руками в колени, пытаясь восстановить дыхание. Неужели нельзя было позвонить и назначить встречу? «Ладно», — выдохнул я. «Хорошо». Я пошел обратно, ловя на себе взгляды прохожих, и в знак благодарности кивнул пацану. Одежда Берлинга покрылась красной марсианской пылью от встречи с тротуаром, но в остальном он выглядел великолепно. Даже прическа не растрепалась. Интересно, как так получилось? Что ты хотел мне сказать? Он покосился по сторонам, оглядывая зевак, и помотал головой. — Не здесь, — сказал он и с раздражением добавил. — Я надеялся поговорить в офисе. Уж сколько моих знакомых коллег застрелили в их собственных офисах. «Нет — Нет, — сказал я. — Знаешь, гнутая зубила. Та дыра? — спросил Берлинг. Видно и правда знал. Но он кивнул. — Ладно. Подумав, я решил, что нам обоим нужно остыть и в прямом, и в переносном смысле. — Встретимся через двадцать минут, — сказал я. Он кивнул, развернулся и пошел прочь. Я посмотрел на парнишку. — Как тебя звать? — Дирк. — ответил тот. — Да, — сказал я. — И ты грабишь людей с таким именем. — И что дальше? — я помотал головой. — Ничего. Деньги еще нужны? Он кивнул. — Я частный детектив. Мне пригодится подмога на случай, если ситуация с Берлингом накалится. Плачу двадцать солов в час. Не больше. Гремучая змея на его щеке тряхнула хвостом. — Лады, — сказал он. — Я в деле.